Инфаркт. Спасительная рана. Я лежал на детской кровати, и на уровне моих глаз была нижняя часть карты, Североафриканская пустыня. И фельдшерни отложки, и затем докторша скорой помощи, и врачи в больнице все спрашивали, насколько сильна боль. Я боялся, что они бросят спасать меня, но все же отвечал честно: что боли нет. Есть только сознание, что мне приходит конец. Я бы мог сказать им, что чувствую в груди сильную и уверенную руку. Рука взяла мое сердце в свою ладонь и сжимает его нежно и мощно. Вслух я этого не говорил, боясь недоверия медработников к метафорам. Это сжимание началось на застуженной серо-декабрьской улице возле магазина стекляшки и ни на миг не ослабевало, только порой задерживалось усиление, пока я кое-как добирался до дому. Все же настоящий ужас, не тело, а сознание, пришел позже, в первые дни на больничной койке, с вставать не разрешалось. Мысль тыкалась, ища лазейки, но стена ужаса была со всех сторон. С чего началось исцеление? Я сделал усилие вступить в диалог с самим собой. Что это там сделалось у тебя внутри? Ну, такая дырочка в задней стенке правого желудочка, а вокруг нее... Небольшое пространство мертвелой ткани, как всегда, бывает вокруг раны. Слово «рана», так как если бы маленькая пуля пробила мне то же самое место в сердце, ты ранен в заднюю стенку правого желудочка. Подумав, что между моей болезнью и пулевым ранением нет разницы, я перестал бояться. Шрам. Не было только шрамов снаружи, но они не замедлили появиться. Однажды вечером пришла ко мне моя докторша с целой коробкой пузырьков. Не знаю, практикует ли это теперь при лечении инфарктов, но тогда делали навокаиновую блокаду. Собственно говоря, это было не лечение. Грудь в области сердца обезболивали, чтобы на время убрать волнующие больного ложные сигналы. Что-то около 20 уколов образовывали круг, центром которого был левый сосок. Иосиф пришел навестить меня на следующий день и этот круг произвел на него сильное впечатление. Он даже перед уходом попросил дать поглядеть еще раз. Мои тогдашние шрамы не шли ни в какое сравнение с тем, что ему предстояло показать мне на своей груди лет десять спустя. Иосиф уезжал в Ялту. Он принес мне рождественский рисунок калаш, верблюдовал хвов, были вырезаны из пачек кэммела. Знания. Перед Новым годом... Стали возвращаться нормальные ощущения, прежде всего брезгливость. Меня угнетала немытость моего тела и мерзостность тюфика под тонкой больничной простынкой. Мне все еще не разрешалось ходить, так что к большому неудовольствию девяти соседей по палате мне приносили суденышко. Все девять на время процедуры прерывали домино, чтение, разговоры и выходили в коридор. Санитарка открывала форточку и оставляла меня сидеть. Облегчившись, я вскарабкивался на койку. Судно уносили. Соседи благоразумно выжидали в коридоре минут 10-15, прежде чем вернуться в палату. Так я получал минут 20 одиночества в сутки. Я лежал и смотрел в открытую форточку. Было видно немного серого неба, декабрьского, январского, и ветка, то черная, то в снегу. Иногда на ветку садилась синица. В голове было пусто, как будто санитарка в той же посуде вынесла и последние мысли. Однажды из пустоты вдруг взялось знание. «Все, что со мной случилось, есть результат, накопившейся за 33 года лжи». Хочу уточнить, что это было не раскаяние, не угрызение совести, вообще нечто внеэмоциональное, чистое знание. Даже удивление не примешивалось к этому ниоткуда взявшемуся, словно через открытую форточку, влетевшему вместе с сырым и холодным воздухом, знанию. И драматизма не было. Хотя бы потому, что никакой такой особенной лжи я за собой не припоминал. Так, маленькие хитрости, из разряда простительных время от времени. Порой неполная искренность, да и то, только чтобы не портить компанию, или не обострять домашние отношения. Но частью пришедшего со стороны ветки и синицы знания было то, что все эти ничтожные лжи накопились, доросли до критической массы, и я чуть не умер. После этого мне некоторое время не хотелось лгать. Народ в палате менялся, я постепенно пережил всех там. Все были люди простые, занятные. Запомнился гипертоник, мясник Куров. Выдаваемое ему лекарство он разделял на две кучки. желтенький считал витаминами и ел, а остальные выбрасывал. Тумбочка у него была набита жареным и вареным мясом, птицей, однофамилицей. Все это он запивал молоком и заедал кислой капустой. Он оглушительно и разнообразно тарахтел по ночам, за что его постоянно упрекали, но он лишь улыбался. Врачи говорили ему, чтобы ел поменьше. «Вам необходимо похудеть!» Когда обход заканчивался, Куров злобно ворчал. «Подохнем, тогда похудаем!» И открывал свою пахучую тумбочку. Был очень симпатичный веселый Смирнов, шофер заправочной цистерны из аэропорта. Он знал много фольклора. Когда кто-то выписывался, Смирнов напутствовал. «Ну ты там передай нашим, что мы тут напашем. На твоем хотели, да хомута не нашли!» будущее. Теперь я могу сказать так. В те дни я на время утратил страх, желание лгать и будущее. Последнее было утрачено в каком-то неврологическом смысле, как иногда в результате травмы или болезни теряют чувство равновесия. Пока есть, его не замечаешь. Утрату чувства будущего я обнаружил неожиданно. Я заметил, что когда навещавшие меня говорят завтра, в пятницу, через месяц, у меня нет внутренней реакции на эти слова. Словно бы мне ампутировали какой-то призрачный, но все-таки принадлежащий мне орган. Потом мое будущее, как тень у Петера Шлемеэля, стало помаленьку отрастать. Но и сейчас мне кажется, что оно у меня не такое хорошее, как у других людей». Улыбка Убедившись в том, что то, что я думаю о своем физическом несчастье важнее, чем само несчастье, я, как водится, стал интересоваться разными психотерапиями. Из популярной в то время книжки Владимира Леви я почерпнул много полезных советов. Например, Леви рекомендовал американское Keep Smailing улыбаться, когда становится плохо. Дескать, если улыбка мускульная реакция на положительное ощущение, то цепочка должна сработать и в обратном направлении. Иногда, просыпаясь ночью от стенокардии, я вспоминал про улыбку, и вроде бы легчало. Постепенно это стало у меня очень стойкой привычкой, хотя я не раз замечал, что людей раздражает моя ухмылка в неподходящие минуты. Иосиф выполняет поручение. Папа с Ириной Николаевной в то время были в Ялте, в Доме творчества и на отправлявшегося туда же Иосифа была возложена миссия как можно деликатнее сообщить отцу о моем инфаркте. Ирина Николаевна рассказывала потом, как это было. Иосиф вошел к ним в комнату с видом нескорбным, а как бы уже за пределом скорби, с тем выражением трагической резиньяции, которая иногда появляется у него на лице при чтении стихов, и рыдающим голосом сказал «Владимир Александрович!» «Леша в больнице!»